благодарности. Я написала окончательный вариант идеальных лугуней, когда жила с умирающей бабушкой. Одним из настоящих подарков, полученных мной, когда я заключила свой первый договор на издание книги, состоял в том, что я могла позволить себе так организовать свою жизнь, чтобы проводить с бабушкой как можно больше времени в последние два месяца ее жизни. В течение нескольких недель мы много разговаривали, как всегда бывает, когда кто-то стоит на пороге смерти. И среди прочего она сказала мне, что ненавидит, хотя эта ненависть слабее той, которую она испытала, узнав, что Дейли Телеграф написала про Кардашьянов, книги с пространными благодарностями. Кардашьяны. Семейство знаменитостей, героя популярного реалити-шоу, идущего... Вот уже более десятка лет. Она считала, что они носят снисходительный характер, и я была склонна с ней согласиться, пока не начала писать собственные, и не поняла, как много людей нужно, чтобы книга родилась. Выяснилось, что для этого требуется, если можно так выразиться, целый поселок. Без Дарси Николсон и команды издательства TransOrd книга могла появиться, но была бы совсем другой. С того самого момента, как я познакомилась с Дарси, я поняла, что это мой человек, и мне следует с ней работать. До Дарси была команда литературного агентства Эвы Уайт, и прежде всего сама Эва. Она обнаружила мою работу в писательской антологии Royal Холлоуэй», когда мне было 23. И написание книги казалось труднодостижимой мечтой. Мой первый агент изыывал Уайт. Джек Рам объяснил мне, как пишутся книги. Второй, Эва, рассказала, что требуется, чтобы книга увидела свет. И тут мне ужасно повезло, ведь я понятия не имела, что нужно делать нечто большее, чем просто водить пером по бумаге. Я также в огромном долгу перед моей творческой группой. И прежде всего перед мониккой, Гейл, Ребеккой, Самантой, Софией и Максом. До того, как сочинить роман, я писала статьи, и было бы большой ошибкой не поблагодарить людей, которые научили меня это делать. Клэр Коэн, Эмму Барнетт и Радика Сангани, а также команду, ведущую раздел в Телеграф Уименс. Они рискнули и дали мне шанс в тот момент, когда у меня не было ни единой публикации. Я испытываю благодарность к ним, каждый день. Также точно я искренне признательна группе Lifestyle, Миранди Ларби, Эрин Скотт и Элиза Бауман, которые проявили бесконечную гибкость, доброту и понимание. Хотя написание романа сделало меня ненадёжной, раздражающей и вообще занозой в заднице. И, разумеется, мои друзья сыграли огромную роль в том, чтобы книга состоялась. Хлоя, Пит Кэтрин и моя прекрасная крестница Айви, а также Стэв, Натали, Уилл, Мадлен, Эмма, Джон, Кэтрин, Ян, Мадлен, вы самые лучшие в мире, невероятная группа поддержки. Мои ведьмочки, Лив, Эмили, Грейс, Мел, Кейти, вы самые лучшие, худшие друзья, которых может иметь человек. Вы поддерживали меня даже когда сами этого не знали по большей части вином. Девушки из Мэйфилда – Флик, Бека, Эйми, Джорджи, Кэрл и Лекси и все остальные из класса выпуска 2009 года всегда были ко мне добры и оказывали поддержку. Я с некоторым презрением относилась к людям, которые пишут длинные благодарности, а также слишком строго относилась к тем, кто считает, что это самое подходящее место, чтобы сказать спасибо тем, кого они не видели несколько десятков лет. И снова ошибалась. В моей жизни были учителя, которые объяснили мне, что, несмотря на дислексию и жуткий почерк, я, возможно, смогу добиться многого, если перестану быть такой беспробудно ленивой. Так что даже если вы не увидите этого, мисс Аптон, мисс Холидей, мистер Филкин, мистер Килбрайт, миссис Томпсон мисс Корниш и мистер Огсборо. Я невероятно вам признательна. Путешествие в прошлое приводит меня туда, о чем я не могу молчать, даже если бы мне хотелось к моей безумной, замечательной, потрясающей семье, ко всем Ридам и Силлорам, но особенно я должна вспомнить Тима, Шарлотту, Люси и Джорджа. Ни одни родители так не верили в своих детей, как Тим и Шарлотта в нас». Эмоциональная и материальная поддержка, которую они мне оказывали, совершенно невероятна. В мире нет двух других таких же щедрых людей. И мне несказанно повезло, что вы у меня есть. Джордж и Люси – самые потрясающие в мире брат и сестра. Давайте дальше развивать друг друга, когда возникнет в этом нужда, и жестко прочищать мозги в остальных случаях. И, наконец, я хочу поблагодарить моего мужа. Когда мне было 23, я, сидя за нашим кухонным столом, сообщила ему, что хочу стать писательницей. И он, несмотря на то, что мы встречались всего 7 месяцев, заявил, что готов поддерживать меня во всем и всеми доступными ему способами. Вряд ли он тогда понимал, что его ждут 2 года стресса из-за денег. Моего писания, агентов, хождения по издательствам и контрактов прежде чем наконец появится книга. Ни он, ни я не знали, что она получится и все будет хорошо. Иногда я была совершенно убеждена, что из моей затеи ничего не выйдет. Но он всегда был уверен в успехе. А если и нет, то здорово это скрывал. Спасибо тебе, Маркус. Спасибо за то, что был нищим в течение двух с лишним лет ради меня. Спасибо за все пропущенные отпуски и за вещие без которых ты обходился, чтобы я смогла заработать огромные деньги, следуя за своей совершенно непрактичной мечтой. Люблю тебя. Прости меня, бабуля, я по тебе скучаю.